Глава 159. Год спустя, часть 5 Мэг Чун м и н признал свое поражение с таким чувством на сердце, которое н е ощущал уже много-много лет. Он смог проникнуть сквозь загадочную магию Теодора, но проблема состояла в том, как ему удалось добиться этого результата. Его мастерские инстинкты сами по себе прочли неизвестную технику и скрытую в ней силу. «Мне стыдно, господин Тед. Я использовал сильную способность, что было против правил, и я не должен был этого делать». И з в и н и л с я б а к Чун Мюн с покрасневшим и п р е с т ы ж е н н ы м лицом. Именно так все и было. Страшная атака, вызванная диковиной магией Теодора, была предотвращена способностью ауры. Это была самая мощная необъяснимая способность мастеров меча, которая выходила за р а м к и тактической магии и божественной силы. Даже Теодора, который не попадал под категорию обычных магов, не хватало боевой мощи, чтобы преодолеть ее. Впрочем, другие волшебники, сталкиваясь с чем-то подобным в первый раз, и вовсе впадали в панику. и моментально л и ш а л и жизни. Способность мастера б к а это нечто вроде проникновения или прорыва. Нет, я не могу сказать, наверняка увидев ее лишь однажды. Вместо того, чтобы упрекать Бек Чун м и н а в нарушении договоренности, Теодор был занят анализом продемонстрированной мастерспособности. Зрители, наблюдавшие за ними издалека, не понимали, в чем дело. Но Теодор, столкнувшийся с мечом Бек Чун Мюна напрямую, отчетливо все видел. Слияние двух противоположных магических сил вызвало взрыв, но серебряная аура Мастера Меча прорвалась через самый его центр. Несмотря на то, что и р э н д е л ь ф и Бэк Чун Мюн оба были Мастерами Меча, сила р е н д е л ь ф а была совершенно иной. Таким образом, новые факты об ауре были крайне захватывающими для любого м а к а В связи с этим Тайдор слегка помедлил, продолжая размышлять н а д с л у ч и в ш и м с я затем ответил «Нет». Благодаря этому спарринг закончился без последствий, так что я благодарен вам за это. Однако, кроме того, с горькой улыбкой продолжил Теодор, отвергая возражение собеседника. Оглянитесь, если бы мастер б э к не нарушил правила, это сделал бы я. б а к ч и н м е с недоумении оглянулся и понял, что имел в виду Теодор. Мастер Меча з а п р е щ а л о с ь использовать свои способности ауры, в то время как Теодор не разрешался использовать магию, с д и а п а з о н о воздействия, затрагивающим более половины пустыря. Так что же случилось с этой площадкой после последнего раунда? Центр, где стояли два человека, остался относительно неповрежденным. Однако ударная волна полностью уничтожила внушительный кусок поверхности земли, вышла за пределы открытого пространства и снесла несколько деревьев. Вероятнее всего, Бэк Чун Мюн нивелировал большую часть заклинаний Теодора своей способностью Ауры. Но этой силы все равно было достаточно, что п о в л и я е даже на зрителей, стоявших на значительном, отдалении от них. Посмотрев на свои руки, ты не мог не восхититься силой этой магии. Кажется, это все еще слишком опасно для практического применения. То, что он произвел на свет, нельзя было назвать полноценным магическим заклинанием. Это был взрыв, создан двумя противоборствующими друг с другом магическими силами высокой плотности. Подобное применение магической силы было крайне примитивным. Однако даже этой неполноценной атаки было достаточно, чтобы угрожать жизни Мастер Меча. Если Теос м о ж е ш ь довести ее до ума, то у него появится еще одно оружие против Мастеров. Теоретически, используя эту гибридную атаку, он смог бы даже победить Супербиус, р а з б л о к и р о в а н н о й Пятой Печатью. Его правая рука стала б о р и используя силу к в и л л а в то время как его левая рука стала Инферно, используя силу м у с п е л ь х е й м а Магия подействовала в соответствии с концепцией Инь-Янь. Восточной философии, которая основалась на объединении двух противоборствующих сил, дополнявших друг друга. В отличие от магии слияния заклинаний, которые он уже использовал ранее, это было новое заклинание, изобретенное Теодором лично. А еще Тео был глубоко убежден, что завершение этого уникального заклинания малотесно связано с достижением мастерского уровня. я м м слова господина Теода и вправду верны!» Воскрикнул Бэк Чун Мюн с посветлевшим лицом. «Значит, сегодняшний поединок закончился в ничью. Я благословлен небесами, получив возможность встретиться с магом Запада. Для меня тоже было большой честью попрактиковаться с настоящим экспертом», — согласился Теодор. «Иногда лучше провести один бой, но с истинным мастером. д в о мужчин признали силу друг друга и достойно закончили свое противостояние». Теодор прикрыл свою обнаженную верхнюю часть туловища плащом, и Бек Чун Мюн спросил его, «Что ж... Второе условие было исполнено. Могу я узнать, чем заключается третье? Хм... Третье условие. Начал было говорить Тео, после чего замолчал, завидев приближающего э л с и д а и остальных, которые поняли, что спарринг уже закончился. «Мастер Бэк, я скажу его вам, когда мы вернёмся в особняк. Сейчас нам стоит уделять время другим людям». Поспешно добавил Теодор. «Хм, хорошо». к о н о прошло не три н е д е л и но я не должен позволять моему помощнику так долго ждать меня». «Господин т э д благодарю тебя за повод, для глубокого размышления». Теодор непонимающе моргнул, однако возможности задать вопрос у него уже не было. Как раз в этот момент подошла группа наследного принца, так что все разговоры с Бэк Чун Мюном пришлось отложить на потом. Ему хотелось, чтобы мастер запомнил его хорошим человеком, но в то же время Теодор был слегка стыдный за смирение Бэк Чун Мюна. Так или иначе, история с наследным принцем закончилась более г л а д к о чем он думал, и в дальнейших переговорах не возникло абсолютно никаких трений. Возможно, причиной этому является наш спарринг с Бэк Чун Мюном. Это было непреднамеренное проявление силы, но вместе с этим-то он не нуждался в услугах принца. После того, как гости ушли, Рэндольф и Теодор вступили в горячие дебаты о том, что произошло во время спарринга с Бэк Чун Мюном. А затем, ровно через три дня, в гавань прибыли остальные члены семьи Бэков. и постучали в дверь особняка. т е д о р встретившийся с Мастером Меча, чтобы поведать ему о своем третьем условии, столкнулся с весьма неожиданным человеком. Все проходило так, как и ожидалось от семьи воинов. Они обладали внушительной силой и сноровкой, а потому переезд занял совсем немного времени. Пустые комнаты, которыми Теодор и р е н е д е л ь пренебрегали, быстро заполнились экзотической мебелью и шумом, раздающимся по всему особняку. Слушая этот шум, т е д о р поднес карту чашку. Чай, которым его г о с т и л Бэк Чун Мил, был впечатляющего изумрудно-зеленого цвета и испускал опьяняющий аромат. Теодор сделал небольшой глоток и был поражен его вкусом. Очень вкусный. Этот чай называется Лун Дзен. У нас его совсем немного, но я решил, что господину Теоду стоит его попробовать. Благодарю. Теодор никогда не слышал про этот чай, а потому подумал, что он просто дорогой. Тем не менее, его предположение оказалось неверным. Чай Лунзин, один из так называемых «четырех сезонов», подразделялся на семь классов, каждый из которых славился огромным разрывом в цене с предшествующей категорией. Когда-то семья Бэков не обращала внимания на стоимость подобных вещей, но теперь у них были весьма непростые времена. Чашка чая, к о т о р ы й только что выпил Теодор, с т о л а десятка золотых монет. Это доказывало тот факт, что Бэк Чун Мюн относился к нему с большим уважением. Когда воздух в комнате смягчился – Атмосфера стала расслабленной. Чей-то нетерпеливый стук в дверь вновь напряг всю обстановку. м э к Чун м н почувствовал того, кто стоял за дверью, и крикнул. «А ну прочь, разве не сказал, чтобы ты не появлялся, когда разговариваю с драгоценным гостем?» Так же, как и существовал официальный язык западного континента, на восточном континенте был свой собственный, общепринятый язык. Назывался он китайским, и именно к и т а й с к о м сейчас говорил мастер Бэк Чун Мюн. Этот язык зародился в центральных регионах Восточного континента и со временем распространился по всему Востоку. От этого странного произношения Теодор почувствовал какой-то дискомфорт. Однако в следующий момент дверь открылась, и обнаружился сам источник дискомфорта – ОТЕЦ! За дверью оказался молодой человек. Нет, его лицо было все еще достаточно молодым, чтобы его можно было называть «мальчиком». Это был один из двух детей, которые несколько дней назад приехали в особняк вместе с б а к Чин м ю н а Третий сын семьи Бэков, которого звали... «Я кому сказал, Бэк Донгиль? Ты совсем меня не слушаешь!» «Точно, Бэк Донгиль». Теодор с удивлением заметил, что понимает китайский. От Ли о н с у н а ему достались знания опыт китайцев, но он никогда не использовал их язык. Возможно, благодаря Бэку что-то из огромного багажа поглощенных знаний всплыло на поверхность, но и до сих пор не нуждался в з н а н и и восточных языков. Но вот, теперь это дало ему возможность не только наблюдать за происходящей перед ним сценой, но и понимать ее. Возможно, в моей голове есть еще какие-нибудь глубоко захороненные знания. Пока Тео анализировал эту находку, спор между двумя людьми становился все более ожесточенным. «Отец, пожалуйста, выслушай мою просьбу всего один раз!» «Ах, ты наглец!» Разгневанного крика Бэкчу Мюна было вполне достаточно даже для того, чтобы напугать тигра. Однако бык Дангель лишь покачал головой и произнес. «Разве ты не знаешь, к а к о й я у н и ж е н е испытываю, живя так? Если ты мне не разрешишь, то просто откажешься от меня прямо сейчас!» «Эт, ты действительно сумасшедший! Что об этой ситуации п о д у м а т ь господин т э д «Я извинюсь перед ним!» Теодор не знал, в чем именно заключается проблема, но в голосе Дангеля явно чувствовались нотки неотложности. м о х ч и н Мэн уже не сердился, и глубоко вздыхая п о г л а ж и а л подбородок. Как только поток брани со стороны отца прекратился, б э г Дангель посмотрел в сторону Теодора. «М?» Представлял ли Тео, что столкнется с чем-то подобным? На лице и в глазах мальчика он мог увидеть отражение своего собственного прошлого. У него были пылающие глаза, наполненные желанием не сдаваться и идти до самого конца. А еще у него было лицо того, кто много раз пытался не впадать в отчаяние. Посмотрев на Теодора, б э г Дангель упал на колени, и поклонился Бэк Чун Мюно. Это было Коуту. На Востоке это считал о с ь чем-то постыдным, а использовал только тогда, когда люди видели Императора. Увидев подобное поведение своего сына, ярость Бэк Чун м ю н а взлетела до небес. «Быстро встань!» «Отец, передай этому господину мои слова!» «Глупый парень, я тебя никогда не учил быть таким!» «Верно, ты меня не учил!» Ссора пошла на второй круг. Теодор даже всерьез обеспокоился тем, что может увидеть меч. Итак, он открыл рот и произнес. с оба достаточно ссорятся?» Услышав голос Теда, Макчин м э шокированно замер. «Наша семья...» «А?» «Я не знаю, пока о т е т не...» «А?» «Не в силах поверить своему шам, два человека уставились на Теодора. Мастер Бэк, я хочу выслушать вашего сына». «А... что ж... ладно...» Бэк Чин Мюн был настолько поражен свободному владению китайским языком Теодора, что Кивнул не состоянии отказать. Получив разрешение Бэк Чин Мюна, ты уперел взгляд на замершего Бэк Дангиля и произнес. «Итак, молодой мастер Бэк?» «Да-да!» Нервно в о с к л и к н у л Дангиль. «Не знаю, о чем идет речь, но если у вас есть что сказать мне, то скажите об этом прямо». «Да, я понимаю!» Казалось, Бэк Дангиль снова успокоился и встал с уже более спокойным выражением лица. Он вернулся к Теодору и слегка вздохнул. Бум. А затем он снова пал на колени поклонился. «Пожалуйста, простите мою грубость. Надеюсь, вы п р е п о д а д и т е мне, б э г Дангилю, несколько уроков вашего мастерства». «Этот наглый парень!» Макчинмен попытался был остановить Дангиля, но Тео лишь покачал головой. Тем не менее, спокоен маг был только снаружи. н у т р и н с у д о л е т в о р е н и е м улыбался. Что ж, так может быть даже лучше. Это могло сберечь его третье условие и в некотором смысле помочь получить ему больше, чем он планировал. Кроме того, Теодор не знал, было ли это совпадением или неизбежностью. Но просьба Бэк Донгеля оказалась весьма похожа на третье условие, о котором Теодор раздумывал. В этом молодом человеке чувство с ь э н е р г и я о т л и ч н а я от силы в о й н ы Это была третья сила, похожая на магию. но в то же время отличной от нее. И Мэг д а н г е л ь был прекрасной возможностью для Теодора исследовать эту силу. «Подними голову, молодой мастер Бэк». «Господин, позволь мне услышать твою историю». На лице б э г д а н г е л я появилось странное выражение, и он начал свой рассказ. Это была первая встреча Теодора с шаманом.